Уральские зимы. В каждом русском городе, где есть драматический театр с традициями, историей, обязательно есть и артисты, особенно любимые зрителям. О них из поколения в поколение передаются предания, легенды. Такие актёры своим талантом освещают нашу юность, заставляют нас любить театр, искусство. Сколько раз приходилось слышать: "Вот в наше время были актёры" Лицо собеседника преображается, глаза начинают молодо блестеть, и ты с удивлением и радостью услышишь, как какой-нибудь актёр Н потрясал зал или актриса Н ошла мляла красотой и грацией. Актёрами, о которых при жизни ходили в Свердловске легенды, были Борис Фёдорович Ильин и Константин Петрович Максимов. Разумеется, на Свердловскую сцену выходили и другие замечательные актёры, но для нашего рассказа важны названные. Ильин трагик, социальный герой. Серано, Паратов в беспреданнице, князь Волковский в униженных и оскорблённых. Максимов был ближе, родней. Он играл людей, которых часто встречаешь в жизни. Даже в маленьком человеке таком как Карандышев в беспреданнице, он умел обнаруживать страдающую душу и боль. Этому он учил и своего любимого ученика Уроки о трагедийности Анатолий брал у Бориса Федоровича. Почти каждый спектакль, в котором играл Ильин, Толя смотрел, стоя в портале сцены. Борис Федорович был актером крупного социального масштаба. Роли он вел как будто бы ровно и скуповато, но обязательно в какой-то ключевой точке страсть вскипала такой силы, что зал замирал в изумлении. «Именно так», На внутреннем переживании, без всякой показной внешней техники, готовясь к высшему моменту роли, учился играть Анатолий. Многому его научил Адольф Алексеевич Ильин, однофамилец Бориса Фёдоровича, актёр самобытный, коренной уралец и по статией, и по таланту. Может быть, потому они и подружились, что у них были общие черты характера: основательный подход к делу, трудолюбие, скромность. Кроме всего, Адольф Алексеевич Ильин человек большой доброты и обаяния. Говорят, что крупные и сильные люди не могут быть злыми, и это, наверное, справедливо, по крайней мере, в случае с Адольфом Алексеевичем. Работая со студентами, он любил рассказывать реальные истории из жизни. У него и тогда был немалый опыт, в том числе и военный. Анатолий учился не только в театре, Всё свободное время он был или с нами, студентами университета, или с консерваторскими. Они дружили курсами. Вот он и оказался в среде, где жили и бредели литературой, театром, музыкой. Мы стали часто ходить на симфонические концерты. Каждый день перед сном, как отче наш, то ли учил полюбившиеся стихи. Память у него всегда была прекрасная, но он вытренировал её до совершенства. Однажды его пригласили на вечер в Политехнический институт, модные тогда физики, ультрасовременные интеллектуалы. Они про слышали, что какой-то студенец неплохо читает стихи. Каково же было их изумление, когда Анатолий, выйдя на сцену, сказал: "Вечер построим так. Я буду читать стихи, которые вы хотите услышать. То есть я готов выполнить любую вашу заявку". Сначала это показалось бахвальством, но когда Анатолий действительно стал читать стихи по просьбам собравшихся в зале, отношение к нему стало совсем иным. Он, конечно, знал, какие стихи наиболее в ходу, что читает молодёжь, и потому так уверенно вёл себя при его-то вечной стеснительности. С необычайной серьёзностью и нежностью читал он тогда не красивую девочку Николая Заболотского. Мне верить хочется, что чистый этот пламень который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. Интеллектуалы были покорены. Анатолий очень серьезно относился к каждой мелочи в своей профессии, часами занимался гримом, каждое утро начинал с речевой гимнастики, эти бди-бде-бдо, скороговорки, и сейчас у меня в ушах звенят, на дворе трава, на траве дрова. Мы жили на частной квартире в маленьком деревянном домике. Во дворе действительно росла трава, а на траве поленница дров. У студии своего общежития не было. У нас в университете было, но очень маленькое, новое только начали строить. Вот и приходилось одной из двух наших стипендий платить за квартиру, а на вторую жить. Как раз во время нашей учёбы на долю отца выпали нелёгкие испытания. И помощь от родителей была небольшая. поэтому, когда приходилось особенно трудно, шли на товарную грузить или сколачивали ящики на кондитерской фабрике, или выполняли другую работу. Выходили, например, с копьями в Аиде, намазанной аморилкой. Особо удачными считались заказы с мясокомбината. Там за работу давали не только деньги, но и колбасу. А однажды в коридоре университета... Ко мне подошла приветливая, симпатичная девушка из комитета комсомола, которую я запомнил навсегда. Звали её Нелли Крендель. Она сказала: "Мы знаем, что тебе трудно, хотим помочь. Есть работа. Пойдёшь экскурсоводом в зоопарк?" Я вытрясил глаза: "Не бойся, справишься. Главное, там работа после обеда. Будешь успевать ходить на лекции". Экскурсовод из меня получился неважный, потому что я в основном рассказывал про зверей то, что было написано на табличках, прикреплённых к клеткам. Тогда меня сделали руководителем кружка юнатов, и тут пошло дело. Мы повеселели, а тут ещё брать остали приглашать на телевидение. В это время Анатолий познакомился с Владимиром Шамшуриным, который потом стал кинорежиссёром, лауреатом премии Ленинского комсомола. Он трижды снимал Анатолия в своих картинах. Вот рассказ Владимира Шамшурина, который я записал во время работы над этой повестью. Я был рабочим на телевидении в Свердловске. Носил декорационные вставки, сколачивал их, разбирал, смотрел, что делается вокруг. А вокруг было много интересного. Телевидение обретало силу, и каждый из режиссеров пытался что-то изобрести. Не важно, что иногда получались велосипеды, зато ветер творческих поисков витал в тесном павильоне студии, где... Все, от режиссёра и до меня рабочего, мечтали создать нечто необыкновенное. Я мечтала в гике, режиссуре в кино и усердно готовился к экзаменам, хотя работать приходилось и днём, и вечером. Но в молодые наши лета, как известно, всё успеваешь. В один из зимних дней, составляя по заданию режиссёра и оператора какие-то кубы из картона, я обратил внимание, что в сторонке стоит молодой человек в строгом чёрном костюме. С ясным открытым лицом и внимательным взглядом голубых глаз. У него были ранние залысины, и оттого лоб казался, может быть, слишком большим. Увидев, что я на него смотрю, он улыбнулся мне приветливо, когда в нём узнаваемому. "Что за передачка?" спросил я у напарника, которого, как правило, нельзя было разыскать в павильоне. Вечно он куда-то исчезал на минуточку. "А, очередная бадяга. Стежки. Эй, двери закрывай." Тут вам не Черноморское побережье Кавказа. В павильоне был колотун. Но вот включились осветительные приборы, стало повеселее. Толя, вы готовы? спросила по трансляции режиссёр передачи. Можем начинать. Молодой человек кивнул и вышел на освещённое пространство. Почему-то он встал к камере спиной. Почему-то, широко расставив ноги, стал раскачиваться. Коло-кала, гудошники, Звон, звон. Он как будто раскачивал язык колокола. Взмахи становились всё шире, всё размашистее. И вот язык громадного колокола ударил, а металл вам, художники всех времён. Актёр теперь как будто держал в руках нити от колоколов поменьше, которые звучат переливчато. Это он подчеркнул и голосом. Вам Микеланджело Барма дант. И тут опять заговорил главный колокол: "Во всмолнию заживо испепелял талант". Актёр повернулся к камере, лицо его как будто коснулось крылов вдохновения. Глубокие глаза стали тёмными, глубокими, они как будто излучали свет. Обычной возни в павильоне шушуканья как не бывало. Забыли про всё, слушали Я обратил внимание на заставку, которую держала в руках девочка Помреж. На картонке было написано: Андрей Вознесенский, мастера, и чуть ниже читает Анатолий Солоницын. Когда трактовая репетиция закончилась, я подошёл к Анатолию и протянул ему руку. Большое спасибо, вы отлично читали. Он смущённо улыбнулся. Вечером после передачи я пригласил его к себе. И вот мы идём по улице, вернее, не идём, а почти бежим. Морозище ужасный, а пальтишки у нас на рыбьем меху. У меня отогреваемся, говорим о стихах, театре, кино, обо всём сразу. Я, чуть помявшись, к своему собственному удивлению, начинаю рассказывать, что собираюсь поступать в авгик. Позже я узнал, что это вообще была особенность характера Анатолия Солоницына сразу сходиться с людьми, доверяться им. Он никогда не был половинчатым в поступках. Уж коли говорить, то на чистоту, а самым главным коли работать, так забыв обо всём на свете. Последняя студенческая зима выдалась особенно длинной и трудной. Теперь мы жили в общежитиях. Я в новом университетском, Анатолий у студентов Горного института, где студенцам выделили несколько мест. Но с деньгами всё равно было туго, потому что подготовка к диплому поглощала все время без остатка, не давая возможности где-нибудь подработать. А у отца, ко всем его невзгодам, добавилась еще одна. Он сломал ногу и помогать нам не мог. Жили мы дружно, коммунной, в нашей 111-й комнате. Все было общее, как в семье. Если у кого-то намечался парадный выход, одевали сообща, отдавая все самое лучшее. Толя частенько бывал в нашей комнате. Еще мы собирались у нашего друга, Свердловчанина Валерия Совчука мать Валерия Людмила Семёновна вдова известного уральского писателя Александра Совчука принимала нас очень радушно варила нам супы в большую зелёной кастрюле по праздникам баловала пельменями мы нахваливали угощение и ели так что за ушами трещало скоро уедете и забудете мои супы говорила Людмила Семёновна Мы клялись, что если придётся сиживать и в славянском базаре, всё равно её обедов не забудем. Так оно и случилось. Когда наступили выпускные экзамены, все вместе мы отправились в театр смотреть работы Анатоля. И опять, как тогда в школе, он поразил меня. Был совершенно новым, неожиданным. В уроки дочкам Ивана Андреевича Крылова, властным мудрым отцом, в домике на окраине Арбузова, лиричным, обаятельным. Мои друзья купили связку баранок и надели её на шею Анатолию, как лавровый венок. Он смеялся, и в глазах была вот-вот готовая сорваться слеза. Отец сохранил некоторые наши письма той поры. Вот моё самое последнее студенческое письмо. Ну, дорогие мои, всё, теперь я уже молодой специалист. Я испытываю какие-то особенные, незнакомые чувства. У Брюсова есть строка «Пять прошлых лет, как пять столетий». Спасибо, что вы не забывали о нас с Толей, делали для нас все, что могли. Скоро к вам приедет Толя, я был у него на дипломном спектакле. Играл он блестяще, как настоящий актер. У него большое будущее, об этом уже сейчас можно сказать вполне определенно. Он получил диплом с отличием «Единственный в студии». Его оставили работать в театре как лучшего ученика. Вы можете им гордиться. Уже сейчас он добился многого. Через все невзгоды, неудачи он прошёл, как подобает настоящему человеку, не согнув головы и добившись того, о чём мечтал. Мы закончили с ним учёбу в одно время. Теперь начнём работать. У нас много сил, и мы стремимся к своей работе. 26 июня 1960 года. Кажется, мечта сбылась. Он стал профессиональным актёром. Работа начиналась в театре, где он вырос. Чего же ещё? Но я не помню, чтобы Анатолий хоть когда-нибудь был самоуспокоенным. Наоборот, чувство неудовлетворённости сделанным, ощущение невыполненности той задачи, которую он ставил перед собой, жили в нём всегда, до самой последней роли. Начался сезон, и его стали вводить на все эпизодические роли подряд, от комедийных, таких как Четверг в Белоснежке, до положительных героев. Самой большой работой был герой в пьесе Погодина Цветы живые. Но эти цветы живые на самом деле были цветами мёртвыми, потому что речь в пьесе шла надуманной о надуманной, а не реальной жизни. И зрители, и сами актёры понимали, что бригада коммунистического труда, о которой был поставлен спектакль, есть стремление, желаемое выдать за действительное. Жизнь народа текла совсем по-другому руслу, чем то, по которому судорожно пытались направить её власть придержащие. И в театре царила та же атмосфера застоя, которая была характерна для всей общественной жизни страны. И Анатолий тяготился тем, что мечты о подлинно творческой жизни А том искусстве, которому он решил посвятить свою жизнь, становятся всё более далёкими и недостижимыми. Лёшенька, на твоё письмо отвечу позднее и подробно. Пока я сам не могу сказать ничего определённого о своей работе в театре, это всё очень сложно. Премьеру Цветов сдал на пять. Говорят, что это удача в плохой пьесе. Как актёру роль дала много. Формируюсь Чёрт побери, нам всё-таки надо почаще быть вместе. Я без тебя скучаю, а ты пиши подробнее, ведь это твоя профессия писать. А я так и не научился кропать, хотя зуд есть. Хочешь, прочту тебе своё стихотворение. Мир дому твоему. Ты и спи спокойно, и сон тревожит твой, не стану я невольно, я не приду. Устал бороться я. Мир дому твоему, любовь моя. А вот ещё экспромт, который я написал для этюда. Взял совести кружок самодеятельности. Сначала думали, что он не мой. Этот рыжий мальчишка с чёрными глазами. Отрубленная рука валялась на полу и ещё скребла землю, а он даже не сжал зубы. Только без слёз ревели глаза. Он молчал. Ни крика, ни стона. Били, жгли железом, ломали кости. 2 месяца или 2 столетия. Его водили туда, в ад, где мёртвые болтали как старики, а он молчал. Молчал. Плочи стали бояться этого немовы. Однажды он уткнулся в солому и долго не шевелился. Он умирал. Врач утверждал, что он слышал, как в агонии немой заговорил. Он сказал: "Мама". Никто не знал, что умирающий, этот рыжий пацан-разведчик был сирота, и когда он сказал "мама", Может быть, он думал о своей родине? Да кто же был его матерью, как не родина? Думали, что он не мой. Ну, ничего зафетилил, а? Это, конечно, для занятий, а иногда так хочется написать что-нибудь замечательное, а не получается. Ты и старайся, Лёша, чтобы у тебя получилось, понял? Трудись. Трудись ещё раз трудись. Только Лёшенька, усадить себя за письмо всегда мучительная вещь, потому что всегда неуверенность, что пишу самое главное или вообще нужное. Суворов в этом отношении нашёл изумительную форму письма: жив, здоров, учусь, Суворов. Всё коротко и ясно. Его стиль не сразу освоишь, но я надеюсь, что овладею им. Новых ролей нет, если не считать, что мне дали эпизод или роль Лучано в зерне риса. Всё делаю для театра, который мне так мало даёт. Я почему-то ужасно устал. Страшно хочу домой, устал и скучаю напрополую. Ну, хоп. Только 29 апреля 1961 года. Его состояние хорошо видели учителя, в особенности Константин Петрович Максимов. Он решился помочь Анатолию вот каким образом. Начал репетировать с учеником роль, которую сам играл в театре, причём с успехом. Константину Петровичу казалось, что именно в этой роли должен раскрыться по-настоящему талант Анатолия, и он начал с ним работать. Максимов решил передать Анатолию роль Ивана Петровича в спектакле Униженные и оскорблённые по роману Достоевского. Учитель решил, что именно этой ролью его любимый ученик утвердит себя в театре. Сложностей было много. Но главное заключалось в том, что князя Волковского играл Борис Федорович Ильин. Надо было стать достойным партнером замечательному артисту. Да и согласится ли он вообще на замену? К Максимову Ильин привык, а тут молодой человек, с претензиями. Да и надо ли ломать спектакль, который хорошо идет? Видимо, Константин Петрович все объяснил Ильину. Видимо, Ильин, у которого был крутой характер, Понял, о чем просил его Максимов, если согласился с тем, что партнером его будет вчерашний студиец, а не один из ведущих актеров театра. И вот премьера для Анатолия, спектакль-то идет давным-давно. Я и сейчас вижу Ивана Петровича, как он мечется, всех пытаясь утешить, всем пытаясь помочь. Сильной получилась сцена с князем Волковским. Здесь Борис Федорович наносил удар князю. Волковский говорил: "Я люблю чин, значение, отель, огромную ставку в карты. Карты ужасно люблю. Но главное главное женщины и женщины во всех видах. Я даже люблю потаённый тёмный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнадцой для разнообразия". Сколько же страданий, муки и ужаса было в этот момент на лице Ивана Петровича. Думаю, что именно здесь наметилась главная, капитальная, как сказал бы Достоевский, тема актёра Солоницына, тема разбуженной совести.